Глава 15. Восседающий на кедровом троне император Йорган Кеш нервничал. То, что он собирался сделать, ему не нравилось. И то, что Саканин явно не одобрял решение императора, отнюдь не успокаивало Йорган Кеша. Но старший советник был единственным из нынешних приближенных царя-царей, кто не твердил Йорган Кешу о необходимости крутых действий. Впрочем, и Саканин не утверждал, что Йорган Кеш не прав. Он подтвердил, именно из царских любимцев не раз вырастали узурпаторы. Особенно если любимец – гениальный полководец. Особенно если народ смотрит на любимца, как на победителя фетсов. «На него, а не на Йорган Кеша, который поднял героя с кровавого песка Арены до нынешних высот». «Стараясь быть беспристрастным, и Саканин признавал, такой человек опасен. Разве этого мало, чтобы для пользы Карнагрии вывести его из игры?» «Саканин против из-за того, что ему нравится Эгерине», – подумал император, покосившись на своего старшего советника. «Йорган Кеш пытался разозлить себя». Ему тоже нравился Фаргал. И если говорить честно, без Фаргала ему не удалось бы так скоро расправиться с фетцами. Император не решался признаться даже себе, без Фаргала он вообще не справился бы с фетцами. «Для пользы Карнагрии», — с ожесточением прошептал Йорган Кеш и добавил в полный голос. «Призовите командующего Фаргала». «Царь царей призывает командующего Фаргала!» – эхом подхватил глашатой. «Командующий Фаргал припадает к стопам царя царей!» – воскликнул церемонимейстер, сделав знак стражам, чтобы те распахнули высокие двери. Эгирин не вошел. Он двигался легко и стремительно. Йорган Кеш невольно залюбовался им, но тут же нахмурился. Командующий поклонился, коснувшись пальцами ковра на первой ступени возвышения. «Мой повелитель», — произнес Агирине своим мощным голосом, тут же наполнившим вычурные своды зала. «Хочу обрадовать тебя. Последний из врагов покинул твою землю». Император смотрел на воина сверху, пытаясь найти в нем то, о чем твердили царедворцы. Но лицо Фаргала невозможно было назвать лицом предателя. «Он слишком фамильярен», — сердито подумал Йоргангеш. Геш. «Для чего ты водил мой флот в Лосанский залив?» — сердито спросил император. «Тебе уже сообщили?» Улыбка Фаргала была настолько открытой, что Йорган Кешу с трудом удалось удержать губы в неподвижности. «Я плавал за письмом», — весело сказала Герини. «Мне нужно было письмо от императора Фетиса. Письмо приказ его солдатам убраться с нашей земли». «Моей, а не нашей», — мысленно вскрикнул Йорган Кеш. Теперь ему уже не хотелось отвечать Фаргалу улыбкой на улыбку. «И император Фетиса дал мне такое письмо», – победоносно заявил Фаргал. «Почему?» – нахмурив брови спросил император. «Потому что мои воины высадились на берег и захватили сторожевые башни, а мои корабли вошли в Лосанскую гавань и захватили все стоявшие на рейде суда. Клянусь славой Ашура, это было проще, чем форсировать Агру». Я с трудом удержался от того, чтобы приказать моим молодцам взять Лосан. ан Егеринь, захваченный воспоминаниями, не замечал настроения императора. «Почему же ты не дал им такого приказания?» «Нас было слишком мало», — честно сказал Фаргал. «Мы проиграли бы. А так я получил от императора Фетиса нужное мне письмо и заверение в том, что его солдаты больше никогда не ступят на землю Карнагрии». «Все в точности так, как мне говорили», — подумал Йорган Кеш. «Мои солдаты, мои корабли...» и Император Фетиса заверяет его в дружбе, словно этот игерине уже сидит на кедровом троне. «Больше ты ничего не хочешь сказать?» — тоном не сулящим ничего доброго поинтересовался Йорган Кеш. Фаргал наконец заметил состояние императора и очень удивился... Тебя интересуют подробности моей победы, государь? Нет, резко бросил император. Меня интересуют подробности твоего предательства. О чем ты, государь? Если он еще не злоумышляет против тебя, то непременно будет злоумышлять. Так говорили Йорган Кешу. И это правда. Моя победа. Стража, голос Йорган Кеша сорвался на виск. Взять его! Государь! Фаргал был настолько удивлен, что даже не пытался сопротивляться. «Что случилось, государь?» Алые царской стражи схватили его за руки, отобрали меч, с лязгом замкнулись тяжелые кандалы. Эгерини не понял, их приготовили заранее. Но он по-прежнему ничего не понимал. Фаргал перевел взгляд с побелевшего от ярости лица Йорган Кеша на бесстрастное лицо Саканина. Тот едва заметно пожал плечами». Алые потащили Фаргала к выходу, но Эгерине вдруг резко развернулся и шагнул к трону. Четверо стражников повисли на цепях, но им было не осилить одного Эгерине. «Государь», — сказал Фаргал, стараясь, чтобы голос его был спокоен. «Я надеюсь на твою справедливость». Повернулся и сам двинулся к выходу. Йорган Кеши потребовалось некоторое усилие, чтобы не приказать воинам немедленно освободить этого удивительного человека. Но он подавил первый импульс, а дальше уже проще. Если ты хочешь сохранить кедровый трон за собой, никто не должен подниматься настолько высоко, чтобы сравняться с этим древним символом императора в Карнагрии. Его будут судить, сердито сказал Йорган Кеш, и его осудят. Саканин промолчал. Оборотень встрепенулся. Зов повелителя был еле слышен в этих стенах, но слуга Аша уловил бы его даже на вершине одной из гор Яго. «Тот, кого ты знаешь, готов. Возьми его». Оборотень расслабился, превратившись в бесформенный ком. Его сознание растеклось по залам и коридорам дивного города. Вошло в каждый угол и в каждую коморку. «Я нашел его». Послал он весть через тысячи миль. «Я иду». «Не спеши», – остановил его великий маг. «Ты возьмешь его следующей ночью, ровно за час до рассвета, когда взойдет звезда Ирза и всадницы». «Да», – послал оборотень ответ, и повелитель покинул его. Ашикун сидел в трапезной постоялого двора у рыбных ворот и болтал со своим приятелем, местным головорезом, когда его мозг пронзила острая боль. Колдун рухнул лицом на стол и глухо застонал. «Ты что?» — удивился его собеседник. «Да, старая рана. Извини, брат». Боль отпустила Ашикуна. Это был зов, на который следовало немедленно откликнуться извини брат повторил колдун поднимаясь пойду к себе что то я захворал поднявшись наверх Ашикун аш вынул из тайника берил узнай здешние ребята об этом камне и Ашикун аш гроша не дал бы за его сохранность сжал в ладонях -сашт. господин откликнулся немедленно Он должен объявить себя императором между седьмым и девятым днем месяца обновления. Пришла мысль повелителя. «Сегодня уже третий», — подумал Шикун. «Он придет к тебе завтра», — последовал ответ. «Ты готов?» «Да, Великий». «Не ошибись». Кристалл потеплел. Сила мага оставила его. А шикун в изнеможении повалился на постель. Конечно, он сделает все как надо. Цена ошибки ему... «Известно». «Броня!» – раздалось за дверью. «Ты тут?» Тысяцкий поставил бокал с вином, посмотрел мутным взглядом на дверь. «Нет, он еще не напился, но напьется обязательно. Он теперь каждый день напивается вот так». «Ну, – буркнул он, – кого демоны принесли?» Дверь открылась, вошел Гишмир, десятник алых из царской стражи, поглядел оценивающе на Тысяцкого. Сядь, проворчал Гронер, похлопав ладонью по скамье. «Не маяч!» Десятник опустился на застеленную ковром скамью так осторожно, словно боялся раздавить. Тысяцкий набулькал вина в собственный бокал, подвинул. Пей. Гишмир взял бокал, подержал. Пей не отрава, сердито сказал Гронер. Десятник отпил половину, Тысяцкий отобрал у него бокал и выплеснул остаток в рот. Снова потянулся к кувшину, но тот был уже пуст. Алый полез за другим, сковырнул кинжалом печать, но вытащить пробку одной рукой сразу не получилось. Гронер выругался, зажал кувшин между коленями. «Слышь, Алый», — проговорил Гишмир. — «я вот чего». «Вашего-то арестовали?» «Кого нашего?» — не сразу сообразил Гронер. Ну командующего вашего фаргала». «Чего?» Тысяцкий оставил в покое кувшин, уставился на гостя, как на ненормального. «Кто его мог арестовать, дубина?» «Император», ответил Гешмир. «Думаешь, я вру? Да я сам его и отводил». Гронер помолчал некоторое время, потом высказал, что он думает о царе царей. Речь его была длинной и образной. Выговорившись, Алой замолк, угрюмо глядя на пробку. Потом вдруг схватил кувшин и запустил в стену. Темное вино брызнуло во все стороны. «Жаль, что так вышло», — пробормотал Гешмир. «Небось, напели царю худое, а он и уши развесил». «Напели, говоришь?» — наливаясь яростью, прохрипел Тысяцкий. «Хрен! Когда этот безмозглый выползок гадюки погнал нас демоном в пасть, никто ему в уши не пел». В «Вонючее отродье выгребной ямы!» «Ты полегче, Алый!» — проговорил Гешмир. «Это все ж таки император, любимец Ашура!» «Ядовитый паучихи, он, любимец!» — прорычал Гронер. «Башку ему отрежу!» Он дернулся, словно хотел схватиться за меч, но вместо правой руки Тысяцкого сейчас болтался пустой рукав. А меч... Гронер уткнулся лицом в скатерть и заплакал. «Алый!» — неуверенно произнес Гешмир. «Ну ты что, Аллай? Ты что? Думаешь, я не понимаю? Ты это брось, слышь? У тебя же, говорят, покровитель есть из знатных. Пошел бы к нему». Гронер вскинулся, глянул бешено. «Нету! Помер мой покровитель, понял?» «Ну, ну помер. Но ты же не последний человек, Алый. Придумай что-нибудь». «Что?» — что? Гронер заскрипел зубами. «Может, ему это... сбежать?» «Как?» «Да просто...» Гишмир мотнул головой, лицо его стало отчаянным. «Поговорю с сотником, поставит меня в караул к темнице, а я его и выпущу. Я для тебя все, Гронер, ты же мне шкуру спас». «А он мне», буркнул Тысяцкий, «и не только мне». Глядел он по-прежнему угрюмо, но отчаяние в глазах поубавилось. «Я его выпущу», — решительно произнес Десятник. «А ребята мои», «Ну, они мешать не станут. Но дальше ты сам, потому как сквозь стражу мне его не провести. А тебе?» Гронер нахмурился, но тут же лицо его прояснилось. «Есть мыслишка», — сказал он. «Попробуем». Он повеселел, и Гешмир тоже улыбнулся, но тут же помрачнел. «А...» проговорил он. «Ничего не выйдет». «Это почему?» «Да царский маг его все равно вынюхает» не вынюхает уверенно сказал гронер да и нет его во дворце магата с войском он ладно все Тысяцкий поднялся спасибо гишмир не забуду а сейчас прости надо дело делать когда тебе в карау первая вечерняя стража понял жди Человек в серо-голубом плаще с капюшоном, не совсем обычное зрелище в довольно жаркий день, вошел в трактир, огляделся, втянул носом вкусный запах жареного мяса и решительно направился к двери, ведущей на второй этаж. Один из громил, потягивающих пиво за угловым столом, проворно вскочил и пустился на перерез. «Куда? Мне нужен мармат». Громила с подозрением оглядел вошедшего. Тень от капюшона скрывала лицо, зато ножные меча оттопыривали плащ весьма выразительно «Что сказать надо?» — спросил Громила, подобравшись и сделав выразительный знак своим Еще четверо поднялись из-за стола и двинулись к гостю «Сказать?» «А, понял. За угощение платят» «Угу» Громила расслабился и дал подмоги отмашку «Пойдем» «Поднялись», сопровождающий постучал в нужную дверь. «К тебе, атаман!» Гость вошел в маленькую комнату, откинул капюшон. «А, это ты достойный?» Марман поднялся. «Каким ветром?» Он протянул руку, но гость сбросил плащ, и рука Нуртажца упала. «Кто же от тебя так обкромсал?» «Феце», буркнул гость. «Нужна помощь, атаман». «Говори!» Марман перестал улыбаться. «Сможешь вывести человека из столицы?» «Человека, которого ищут?» — уточнил Нурташец. «Да». «Два золотых». «А из дивного города?» «Надо подумать». «Атаман почесал шрам на щеке». «Надо подумать». «А кому он помешал, твой человек?» «Императору». «Серьезная личность. Из Великандара вывезу, а вот из дивного города вряд ли». «Но за отдельную плату могу подкинуть идейку». «Давай». «Еще два золотых». «Давай», — говорю. «Ладно, не серчай». Мармат усмехнулся. «Идейка простая. Покойников не разглядывают». «Еще одна шутка, и покойником станешь ты», — холодно произнес гость. «А кто тебе сказал, что я шучу?» — удивился атаман. «Еще три золотых, и получишь снадобье, после которого даже лекарь не отличит твоего человека от жмурика». И дальше? Дальше ты вывезешь его из дивного города, передашь мне, а я тем же манером переправлю его за столичные ворота. А утречком он встанет, как ни в чем не бывало. Годится? Деньги вперед? Сотник. Только половину. Разве мы друг другу не доверяем? Гость хмыкнул. Если он не очнется? Если не очнется, вернешься и возьмешь деньги обратно. И твою жизнь? По рукам. «Давай деньги».